На даче, где они жили, Петруше больше всего нравился балкон. Большой, широкий, он выходил прямо в сад, и даже в самые жаркие дни на нем было зелено и прохладно. Высокие клеоны, липы и тополи сплели наверху густой узорчатый шатер, а внизу у перил цвели розы, жасмины, пестрели на клумбах разные цветы, и среди душистых левкоев, нарядных анютиных глазок, гвоздик и настурций одиноко торчал неизвестно, как попавший сюда под подсолнух. На балконе всегда стоял длинный стол, за которым обедали, ужинали, пили чай. В углу помещалась мамина качалка, и днем мама любила на ней сидеть с книгой или работой. А наверху, под самым потолком, у карниза, жил большой серый паук – и часто было слышно, как у него в паутине жалобно жужжала и билась какая-нибудь несчастная муха. Днем на балконе все было простое и обыкновенное. Шумели деревья, солнечные зайчики бегали по полу и по стенам, цветы смотрели весело и невинно, и их можно было нюхать, срезать и ставить в стаканы с водой. Иногда откуда-то прилетали мохнатые озабоченные пчелы и приспокойно рылись в розах и жасминах, высасывая из них сладкий сок, из которого они делали вкусный душистый мёд. Бабочки тоже любили балкон, но долго никогда не оставались. И покачавшись то на одном, то на другом цветке, снова улетали в зелёную чащу сада, веселые, нарядные, как хорошенькие барышни, которые бывали у мамы в гостях. Им, должно быть, нравилось порхать на просторе, на солнышке, по зеленым лужайкам, где в густой траве стрекочут кузнечки, жужжат толстые зеленые жуки, пёстренькие божьи коровки нежатся и дремлят на тонких былинках. Но больше всего на балконе было мух. Они тучами носились над столом, жадничали, лезли в нос, в глаза, в кушанье и страшно надоедали. Мама на них сердилась, но Петруша терпеливо переносил их приставания. Он знал, что под потолком сидит злой жирный паук, и рано или поздно все эти мухи попадутся ему в лапы и будут жалобно пищать. Поэтому мух он жалел и прощал, а паука ненавидел, и часто думал о том, как бы хорошо было до него добраться, паутину уничтожить и самого паука прогнать с балкона. Так было на балконе днем. Было светло, было все просто и понятно. Но наступал вечер, зажигали над столом большую висячую лампу, и тогда начиналось особенное, таинственное и страшно интересное. Сад темнел. Казалось, что сейчас же за перилами балкона зияет черная пропасть, и туда было немножко жутко и очень приятно заглядывать». В глубине аллей, в глухих зарослях что-то шевелилось, бегало, перекликалось тоненькими голосками. Деревья делались, похожи на огромных добродушных великанов с мохнатыми лапами, а цветы, такие светлые, невидные днем, принимали хитрый загадочный вид. Петруша подходил к ним, долго смотрел, прислушивался и спрашивал маму. «Мама, чего ночью цветы такие странные?» «Чем странные?» «Да они будто притворяются. Сами молчат, а, наверное, умеют говорить, только не хотят, чтобы мы это знали». «Ты все выдумываешь, Петруша», — говорила мама, качая головой. «Откуда ты взял, что цветы говорят?» «Да ты посмотри на них хорошенько. Право, они живые и какие хитрые. Я нарочно за ними подсматривал, чтобы увидеть, как они распускаются. И никогда-никогда ничего не заметишь. А утром, глядь, все вчерашние бутоны расцвели». «Нет, мама, они хитрые. Они все делают потихоньку от людей и непременно ночью, когда их не видят». Мама подходила к розам и жасминам, нюхала их и смеялась. Хм, ничего особенного, Петруша. Цветы как цветы». Но Петруша, хотя и верил маме, но про себя думал. «Нет, наверное, цветы говорят, только по-своему». «А большие не верят, потому что им это неинтересно и скучно». «Если бы можно было когда-нибудь ночью прийти на балкон и посмотреть, что тут делается, вот должно быть, когда у них начинается самое настоящее!» И притаившиеся цветы лукаво кивали ему своими разноцветными головками и как будто шептали потихоньку «Да, да, вот тогда у нас начинается настоящая жизнь!» Но самое удивительное было то, что происходило вокруг лампы. Едва только ее зажигали и широкий светлый круг падал от нее на белую скатерть, и с таинственной глубины сада появлялись маленькие крылатые гости. Сначала прилетали черные блестящие жучки. Они были серьезные, озабоченные, деловито шевелили длинными усиками, бегали по столу и с удивлением рассматривали все, что попадалось на дороге. Одни собирались кучки и как будто о чем-то совещались, другие любили одиночество и подолгу сидели в задумчивости на уголке стола. Вслед за жучками являлся целый рой бабочек — белых, серых, зеленых, гладеньких и мохнатых, больших и маленьких. Бабочки вели себя очень глупо. Кружились около лампы, лезли на огонь, обжигались и падали с обгорелыми крылышками. Петруша жалел их и старался спасти. Ловил и бросал через перила вглубь сада, но они возвращались и с упрямством летели к лампе, точно слепые — Иногда вся скатерть была усеяна их нежными мертвыми телами, и по утрам горничная, как сор, стряхивала их на землю. А вечером целые полчища новых бабочек опять кружились над лампой и жгли свои нарядные крылышки и мертвыми телами устилали скатерть. — Глупые, глупые бабочки, — говорил огорченный Петруша, — ну зачем, зачем они лезут на огонь? Черные жучки сочувственно шевелили усиками и тоже, по-видимому, думали «Да, зачем лезть на огонь, когда можно сидеть спокойно и издали смотреть на лампу?» И они сидели спокойно, они любовались огнем и издали. Умные черные жучки. Пчелы и муравьи по вечерам не показывались. Они были похожи на людей. Днем много работали, а ночью спали. Но зато налетало множество разных ночных бродяг – какие-то серые суетливые комарики, прозрачные зеленые мушки, длинноногие караморы, противные древесные клопы с жесткими треугольными крыльями. И когда вся эта веселая компания собиралась вокруг лампы, серый паук на длинной нитке спускался с потолка и жадно высматривал жертву. Петруша пробовал спугнуть его веткой, но паук был хитрый. Он сейчас же втягивал в себя свою нитку и проворно поднимался наверх а потом, глядь, выждал удобную минуту и опять висит над столом, огромный, мохнатый, страшный. Нередко ему удавалось поймать в свои лапы не только мушку или веселого комарика, но и большую бабочку. С торжеством серый хищник уносил ее в свою мрачную берлогу, и долго было слышно, как она там билась и трепетала крылышками. Петруша чуть не плакал от жалости и досады. «Отвратительный, гадкий паук!» И отчего это мухи, бабочки и жуки не соберутся вместе, не прогонят его отсюда? Ведь их много, а он один. А вот, погоди, Петруша, — сказала мама. Вот я велю завтра горничной взять щетку и сместить с потолка всю паутину. Тогда и паукатого его не будет. А ждать, когда мухи и комары соберутся вместе, чтобы прогнать его отсюда, — это очень долго, Петруша. На другой день горничная принесла щетку и обмела с балкона всю паутину. До обеда на потолке была тишина. Мухи точно с ума сошли от радости, лезли в глаза, в нос, в уши, облепили все варенье, праздновали на прополую. Особенно торжествовала одна большая зеленая муха. Перепробовала все, что стояло на столе. Наконец усилась на куске сахара и, сытая, довольная, лениво начала чистить свои щетинистые ножки. Вдруг Петруша поднял голову. Паук, как ни в чем не бывало, выткал новую сеть и преспокойно хлопотал около запутавшейся в ней мухи. «Мама, опять паук!» — закричал Петруша. «Ну, что же я с ним сделаю? Видишь, какой он хитрый! Когда сметали паутину, он куда-нибудь спрятался, а вот теперь вылез и устроил новую. Да ну и лучше! От мух просто житья нет!» Но Петруша был недоволен и погрозился пауку. «Ну погоди, злой, отвратительный обжора! Уж я доберусь когда-нибудь до тебя!» Паук выслушал Петрушину угрозу совершенно равнодушно и, перебирая мохнатыми лапами, продолжал ходить вокруг бедной дрожащей мушки, которая стонала на весь балкон. И когда зажгли лампу, он снова висел над столом, высматривал и ждал. «Огромный, серый, страшный!» В эту ночь Петруша тревожно спал и видел странные сны. Паук был уже не паук, а безобразный злой волшебник, вроде Черномора, про которого Петруша читал в сказке Пушкина Руслана Людмила. У волшебника был огромный раздутый живот, мохнатые кривые ноги и круглые, как шары, водянистые глаза. Он жил в великолепном воздушном дворце, сотканном из серебряных нитей, и у него томились и чахли в плену, Маленькие крылатые царевны, мальчик с пальчик, девочка Аленушка и ее братец Козлик. А Петруша был храбрый сильный рыцарь и в шлеме с перьями, с длинным копьем и блестящим мечом шел освобождать их из плена. И за ним шли целые полки жуков, бабочек, мух и комаров. Воздух дрожал от шума их крыльев, глаза сверкали как алмазы, золотая пыль крутилась над ними и сияющим столбом подымалась до самого солнца. И страшный волшебный замок рассыпался в прах и лопнул от страха, как мыльный пузырь злой черномор, и вышли на свободу крылатые пленники, и все пели. Это было так хорошо, так необыкновенно, что когда Петруша проснулся и увидел себя в своей кроватке, ему стало грустно и досадно. «Досадно, что он не храбрый рыцарь, а просто маленький мальчик Петруша, который сейчас встанет, наденет штанишки и будет пить чай с мамой, как все самые простые и обыкновенные люди. И мухи, и комары, и жуки тоже будут обыкновенные, не похожие на тех, которые снились во сне. Вон они летают, жужжат, дерутся на окне. Сейчас полетят на балкон, будут лезть на варенье, тонуть в полоскательной чашке, ссориться из-за крошки сахара. Все как всегда» а потом паук заманит их в свою паутину и начнет сосать из них кровь, и они будут беспомощно биться, стонать и сжать от боли. Скучный встал Петруша, оделся и вышел на балкон. Там было светло, зелено, прохладно, на столе под лампой лежали кучи мертвых бабочек. Муравьи бегали кругом, тащили куда-то сахарные крошки, соломинки и всякий ссор. Нарядные умытые росой пышные розы важничали и улыбались солнцу. Подсолнух качал своей огромной мохнатой головой, и его желтое глупое лицо сияло от удовольствия. Жужжали работящие пчелы, и паук неподвижно сидел под потолком. Он был сыт и, должно быть, спал, пригревшись в тишине и тепле розового утра. «Что это ты повесил нос, Петруша?» спросила мама за чаем. «Скучно, мама. Я сегодня видел во сне, что я рыцарь, и мне было так весело». Мы шли освобождать из плена маленьких принцесс. Кто мы? Все. Черные жуки, бабочки, мухи. Нас было много, и мы летели на крыльях. А старый черномор страшно испугался и спрятался от нас в свой воздушный замок. Какой черномор? Который в сказке, мама. Он был похож на нашего паука, такой же толстый, серый и злющий. Я его проткнул копьем» и он сразу сделался маленький и мягкий, как тряпка. А мы все от радости танцевали и пели. Мама ласково посмотрела на Петрушу. «Ты долго сидишь по вечерам, Петруша. Надо тебе раньше ложиться, и тогда ты не будешь видеть таких снов». «Почему, мама? Это хорошие сны. И когда я проснулся и увидел, что все как всегда, мне стало ужасно скучно. Я хотел бы рыцарем быть, мама. Сильным, храбрым и добрым». Я тогда сделал бы так, чтобы не было на свете пауков, которые мучают бабочек и мух, и чтобы никому никогда не было больно. И мы все стали бы танцевать и пить, ведь это хорошо, мама. Мама ничего не сказала, только улыбнулась и вздохнула.